Попугаи и муравьи в Икитосе В одно прекрасное утро мы подошли к устью реки Напо, к тому самому месту, где Орельяна и его товарищи впервые увидели Амазонку, а два дня спустя мы прибыли в Икитос. Путешествие из Манауса Бейкитос продолжалась месяц. Сойдя на берег, я отправился в гостиницу. Вдруг над моей головой вдоль улицы пролетела стая орущих попугаев. — Это верно, ручные попугаи? — воскликнул я, радостно обращаясь к моему насельщику, очень красивому бронзовому метису. Перенек посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но ответил очень вежливо. — Нет, это дикие попугаи. Как же они осмеливаются так нагло летать над городом? И откуда они? Из леса. А куда летят? В лес. Из одного леса в другой. Самым коротким путем. Через город. За такие наивные вопросы мне пришлось уплатить носильщику в три раза больше обычного. Но зато я в самом начале сделал для себя важное открытие. Лесные попугаи, обычно очень пугливые, не испытывают никакого почтительного страха перед Китосом, столицей перланского департамента Лорето. По пути к гостинице нам пришлось остановиться на несколько минут на главной улице. Я поставил свой чемодан на тротуар, а когда через минуту поднял его, по нему бегало несколько десятков юрких муравьев. «Великолепные экземпляры солдат, самый настоящий авангард». Мое сердце естества испытателя радостно забилось и преисполнилось уважением к огромным челюстям, которыми вооружены эти вояки. «Черт побери!» — вырвалось у меня невольно, когда несколько этих молодчиков заползли мне на руки и на ноги и не на шутку принялись за меня. Это куруинчи с олимпийским спокойствием, объясняет насильщик. идет дальше. На такие мелочи не стоит обращать внимания. Итак, в первые же 10 минут я имел возможность познакомиться и со второй особенностью икитоса – муравьями. А южноамериканских тропических лесах говорят, что там под каждым цветком сидит по крайней мере одно насекомое, а под каждым листом – муравей. В Акитосе природа оказывается еще щедрее. На каждого жителя приходится по меньшей мере сто тысяч муравьев. Они буквально всюду. В центре города и на окраинах, в домах деревянных и каменных, в столах и в шкафах, в сундуках и кроватях. Они не питают почтения даже к верховным властям и забираются, о наглецы, в дом самого префекта департамента Лоретто. Когда я пишу эти строки... Три пронырылевых муравья появляются на листке бумаги и бегут напрямик. Но я пригвоздил их ногтем к бумаге и решил послать в Польшу в виде сувенира. В этом мгновение какой-то их собрат больно кусает меня в ногу. А что бы вас! И китовские муравьи — самые наглые воры из всех существующих. По наглости и жадности они... Перещеголяли даже своих сородичей с парохода Белем. Они забираются повсюду, воруют хлеб из-под рук, припасы из кладовки. У моих знакомых неделю назад они зернышко по зернышку перетаскали за одну ночь целый мешок кукурузы, и все эти трофеи припрятали в своих подземных муравейниках и катакомбах, которыми подкопан весь город. Мое болезненное знакомство с икитоскими муравьями не ограничилось первым днем приезда. Однажды, среди ночи, мне пришлось сорваться с моей походной кровати с быстротой серной и с легкостью балерины, спасаясь от нашествия небольших, но необычайно воинственных муравьев. Это были какие-то новые, неизвестные мне злюки. Покружив четверть часа в необычайном возбуждении по полу и по стенам моей комнаты, они исчезли в щелях, к счастью, навсегда. Якитос считается самой здоровой местностью на всем побережье Амазонки. Здесь не бывает ни тифов, ни холеры ни других напастей. Миллионы муравьев поедают все отбросы и очищают город наравне с Урубу, которых городские власти признали санитарами города. Муравьи этой чести еще не удостоились, но кто знает, не благодаря ли им и китос так великолепно очищен и избавлен от всякой заразы. Экзотика в каменном доме. Икитос, как и все города Перу, имеет свою Плаца-де-Армас – обширную площадь и парк в самом сердце города. На этой площади растут чудесные пальмы и громадные аноновые деревья. Вокруг площади проложена мостовая, единственная добротная мостовая во всем городе. По этой мостовой снуют вокруг площади два с лишним десятка автомобилей. Все достояние города. Раздраженные этим калибри, птички, похожие на горящие под лучами солнца драгоценные камни, несутся на перегонки с автомобилями и, разумеется, побеждают в этом соревновании, после чего с веселым характерным писком, выражающим удовольствие, возвращаются в лес». Вечером на площади зажигаются дуговые лампы, в Якитосе есть электричество, и в свете их безмолвно, как духи, проносятся среди прохожих и автомобилей, большие, как ястребы, летучие мыши, вампиры. покарды, вампиры, калибри и электричество уживаются здесь в полном согласии. Я живу в каменном доме, здесь это большая редкость, очень милых людей, моих соотечественников Викторовых. Однажды в углу моей комнаты я обнаружил какой-то странный, слепленный из опилок, шириной в два пальца канал, ведущий от пола к потолку. Внутри этого канала слышен был какой-то таинственный шорох и приглушенный треск. Просверлив дырочку в оболочке, я обнаружил, что канал кишмя кишит термитами. У меня буквально волосы встали дыбом, ведь в этой комнате находятся все мои коллекции, идеальная пища для термитов. Я бью тревогу, но мои хозяева успокаивают меня, уверяя, что термиты находятся в их доме больше года и до сих пор ничего не тронули. Под крышей они устроили себе громадное гнездо, а по этому каналу путешествуют в город. Там они занимаются грабежом, но имущество своих ближайших соседей не трогают. И вот я живу бок о бок с этими опасными насекомыми. Всю ночь слышатся беспокойные шорохи, а утром я со страхом поглядываю на свой багаж. Цел ли он? Все же, несмотря на благодушное настроение, иногда у меня такое чувство, будто я сплю на бочке с динамитом, либо живу на кратере Вулкана. Мне кажется, что достаточно малейшей случайности и сто тысяч термитов ворвутся ночью в мою комнату и пожрут все мое достояние. Ложась спать, я мысленно обращаюсь к термитному башку, воседающему где-то надо мной, в канале и ведающему путями этих разбойников. Я молю его пощадить меня и не выкидывать никаких фокусов». Мы с Чекиньо встречаемся ежедневно. Он со своей матерью живет у знакомых предместия Икитоса. Встретившись, мы рассказываем друг другу обо всем случившемся с нами в течение суток. Мы хвастаемся друг перед другом знакомством с новыми, все более интересными явлениями. «Я видел сегодня калибри», — хвалится Чекиньо. «Красного-красного, как стручок перца». «Хи!» «Оттопыривай губу, — говорю я, — у меня в доме живут миллионы живых ручных термитов». Чекиня даже подпрыгнул. «Не может быть! Приходи ко мне, увидишь». Чекиня пришел, посмотрел, убедился. От удивления он широко разевает ротик и шепчет. «Белые муравьи!» «Объясняю ему, что это не белые муравьи, а термиты». Правда, термиты и муравьи похожи, у них одинаковый общественный строй, и у тех, и у других есть королевы, работники и солдаты, но все они принадлежат к различным отрядам насекомых. Собственно, Чекеня этим мало интересуется, зато когда я веду его на чердак и показываю термитное гнездо — солидную гору из твердой, как кипич земли — у него дух захватывает. Знаешь? Бормочет пораженный малыш Пожалуй, это самое большое чудо Самое большое Чекинья Но Мы ведь Еще не были в лесу